Остаток вечеринки я болтала с Максимом. Старый новый знакомый вызвался проводить меня домой. К тому моменту успело стемнеть. Мы не спеша брели по ночному Тарасову, мимо нас мелькали спешащие по своим делам прохожие. Было тепло. Весна вступала в свои права все отчетливее. Это произошло в квартале от тетушкиного дома. Из темноты внезапно вынурнули трое с пистолетами. Лица мужчин невозможно было разглядеть из-за капюшонов спортивных курток. «Вот тена — процедил сквозь зубы Максим. — Как-то назло оружия у меня при себе не было. Я ведь находилась не при исполнении обязанностей. Тем не менее, я твердо решила сохранять спокойствие. Придется рассчитывать на собственные силы. — Прорвемся? — шепнула я на ухо Максиму. И не в такие передряги попадать доводилось, — услышала я в ответ. Я приняла решение нападать с первой. Иного выхода у меня не было. Только так, застать противника врасплох. Я подпрыгнула и ударила вертушкой сразу двоих. Пистолет одного из бандитов не замедлил покинуть хозяйскую руку и отлетел далеко в сторону. Другой нападавший упал на асфальт вместе с оружием. Краем глаза я увидела, как Максим бесстрашно бросился на третьего и нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Негодяй зашатался и выстрелил. Максим ловко отскочил вправо, и пуля его миновала. Тем временем я прыгнула сверху на противника, у которого пистолет выбить из рук не удалось. Бандит закричал. «Наверное, ему было очень больно, но что я могла поделать?» он первый начал, как говорят маленькие дети, когда жалуются маме. Я нагнулась и вырвала из руки поверженного противника пистолет. Теперь я была вооружена. Максим также не бездействовал. Он ударил своего соперника ботинком в пах, а сам бросился к пистолету, который я выбила из рук первого из подонков. Вскоре перевес сил оказался явно на нашей стороне. Первым сообразил, что к чему как раз тот нападавший, который первым расстался с оружием. Он бросился на наутек. Следом за ним Пустился в бегство бандит, которого взял на себя Максим. Оставшийся противник совершил и вовсе неожиданный поступок. Он бросился на меня, отшвырнул от себя так, словно я могла заразить его чумой, и побежал в ту сторону, куда устремились его товарищи. Но в последнюю минуту Максим умудрился ухватить его за капюшон. Послышался треск рвущейся ткани. Капюшон спал с лица бандита, и в то же мгновение я увидела бритую голову и маловыразительную физиономию. Максим развернул негодяя к себе. И тут бандит словно очнулся, рука его распрямилась на манер пружины, и кулак опустился на нос Максиму. Кровь брызнула во все стороны, попала мне на блузку. Затем он ловко толкнул Максима на меня, так что мы вдвоем упали, а сам обратился в бегство. Когда мы пришли в себя, бандиты уже были далеко. Максим хотел было выстрелить в его сторону, но я схватила его за руку, опустила ее. — Не стоит, Максим. Право, не стоит. Лишние проблемы нам не нужны. — Я его уже видел, — пробормотал Максим. — Я его уже видел. Бандит этим временем и след простыл.